Господи, о чем я думаю, испугался он, не может папа оказаться убийцей. Этого просто не может быть, он же милиционер, сыщик, он на это не способен. И тут же понял, что не знает на самом деле, на что способен или не способен его отец. Юрий просто любил его, но Назар Захарович, при всей его общительности и говорливости, всегда был для сына закрытой книгой. Отец был слишком непрост и неординарен для того, чтобы его мог раскусить подросток или юноша. А уже к окончанию мединститута Юра стал жить один в квартире недавно умершей бабушки, маминой мамы. И если с Тамарой Трофимовной он виделся регулярно, то с вечно занятым и погруженным в работу отцом молодой хирург встречался совсем редко, ограничиваясь короткими разговорами по телефону. Назар Захарович, непонятный и непредсказуемый, так и остался для Юрия загадкой. «Пусть убийцу поскорее поймают, и пусть это окажется не папа», – твердил он себе ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Он решил ничего не говорить отцу и ни о чем его не спрашивать. Однако в подозрениях своих укрепился, когда сообразил, что вскоре после перенесенного инфаркта Назар Захарович сообщил сыну, что ушел с розыскной работы на преподавательскую. Он уже тогда задумал свою месть. Этим убийством он поставил точку на своей работе сыщика. Он понимал, что не имеет права искать и ловить убить, потому что сам собирается стать таким же, в отчаянии думал Юрий, и продолжал молчать, потому что убийцу Тани так и не нашли. И у Юрия сложилось впечатление, что не очень-то и искали. «Значит, вы все это время подозревали своего отца? Как же вы с ума-то не сошли?» — сочувственно спросила Каменская. «Почти сошел», — признался он. «Слава Богу!» «Вовремя почувствовал, что это почти может реализоваться». Хорошо, что вы задали свои вопросы, хорошо, что я собрался силами на него ответить. Хорошо согласилась она. Ведь если бы ваш отец был виновен в этом убийстве, он не стал бы задумываться над тем, почему вы не сказали ему про ваш роман с Таней, и уж тем более не стал бы поручать мне искать ответ на этот вопрос. Вы думаете? Юрий Назарович, я не думаю. Я уверена. Если бы ваш отец задумал убийство дочери майора Шустова из мести, он бы первым делом навел о ней справки и выяснил бы в три секунды, что она ваша невеста. Неужели вы полагаете, что Назар Захарович способен убить невесту собственного сына? Я не обсуждаю сейчас его способность совершить убийство в принципе, — Оставим этот вопрос открытым. Но отнять невесту у вас, то есть причинить горе не только родителям девушки, но еще и ее жениху, своему единственному и горячо любимому сыну, который вообще ни в чем не виноват, — это совсем другой коленкор Согласны? — Согласен, — кивнул Юрий. — Спасибо вам. — За что? — За настырность, — улыбнулся он, — за то, что не удовлетворились одной беседой и задавали свои вопросы. «А можно я теперь тоже задам вопрос?» «Конечно, задавайте. Я похож на отца». «В каком смысле, — не поняла Каменская, — вы имеете в виду внешность или характер?» «И то, и другое. Про характер ничего сказать не могу, я вас совсем не знаю» но скрытность и умение держать язык за зубами у вас от Назара Захаровича, это точно. А внешне? Она внимательно рассматривала его, будто вызывала в памяти лицо Назара Захаровича, и сравнивала оба портрета. Вы намного красивее, но глаза у вас совершенно одинаковые. «Вот ошибаетесь, у отца глаза светло-серые, а у меня синие, как у мамы», — рассмеялся Бычков. «Вы не очень-то наблюдательны. С цветом я могу ошибаться, но с выражением нет. У вас одинаковый взгляд, такой, как будто вы все про всех понимаете, но все равно уверены, что будет так, как вы хотите». а кстати, «Вы знаете, какое прозвище было у Назара Захаровича, когда он работал в розыске?» «Нет, он не говорил. Никотин». «Никотин?» – удивился Юрий. «Почему?» «Потому что ядовитый, как капля никотина, который убивает лошадь и курит много, беломорину из пальцев не выпускает». «Юрий Назарович, я ни в коем случае не хочу вас обидеть, но вы сами подумайте». До какой степени вы не знаете собственного отца, если даже не знаете, как его три десятка лет называли сослуживцы? Не мудрено, что вы подумали о нем, Бог знает, какие глупости, и в убийцы записали. Каменская давно ушла, а Юрий Назарович Бычков все думал над этими ее словами. Она права. Он ведь и сам тогда в кабинете у следователя понял, что совсем не знает отца. От того ли, что отец перед сыном не раскрывался, от того ли, что сын любил отца как данность, не пытаясь разобраться в нем и понять, но результат на лицо никотин, надо же. Он все-таки заговорил с Лилией. Без вашей утренней улыбки у меня весь день идет наперекосяк, пожаловался незнакомец в кашемировом пальто, когда Лиля в четверг утром поравнялась с ним на платформе метро «Сокольники». «Придется теперь машину в гараж поставить и ездить на метро. Вы сознательно обрекаете меня на такие мучения?» Я не нарочно смутилась Лиля, которую мгновенно бросила в жар. Она много раз представляла себе, как это будет, какие слова он выберет для знакомства, но именно таких не ожидала. «Хочу надеяться» улыбнулся незнакомец. «Я заметил, вы выходите на чистых прудах. Вы там работаете или учитесь?» «Пересаживаюсь на Тургеневскую. А дальше куда?» «До Шаболовской. Там мой институт». Подошел поезд, и на этот раз они вошли в одну дверь и встали рядом. «Так что же мне делать?» спросил незнакомец. «Я правду говорю, после того, как вы мне утром улыбнетесь и помажете рукой, Все дела идут успешно. Все получается. А вот несколько дней с вами не встречался ничего не выходит. Даже настроение какое-то пакостное. Получается, что вы мой талисман. Вас как зовут? Переход был несколько неожиданным. И Лиля растерялась. Лиля. Она корила себя за то, что говорила так коротко и немногословно, будто вовсе не хотела знакомиться с этим человеком. А ведь хотела и еще как. А я Кирилл. Скажите, вы всегда по будням выходите из дома в одно и то же время?» «Да, без четверти 8 если к первой паре. А что?» «Хочу с вами договориться, если не возражаете. Я буду каждое утро подъезжать на машине к метро и ждать вас. Вы проходите мимо, улыбаетесь мне, машете рукой и желаете удачи. Потом вы едете на метро в свой институт». А я благополучно отбываю на работу. Можно так сделать? Можно. Она, наконец, смогла выдавить из себя улыбку, но и то лишь для того, чтобы скрыть разочарование. И вовсе он не хочет с ней знакомиться, этот красивый и элегантный Кирилл. Он всего лишь хочет, чтобы она каждое утро по рабочим дням проходила мимо его машины. Он просто-напросто обычный недалекий типчик, верящий в приметы. Сама Лиле в приметы не верила. Ни в какие и никогда. Считала это признаком ограниченности ума. И то, что такую вот ограниченность продемонстрировал тот, о котором она думала вот уже неделю, расстроило ее да нельзя. А она-то, дура, размечталась. Значит, договорились. Завтра я жду вас ровно в восемь возле метро у цветочного киоска. Придете? — Куда же я денусь? — сквозь зубы пробормотала Лиля. — Мне все равно в метро нужно войти. — Ой, не хитрите, Лиля! — он весело рассмеялся. — Вы легко можете пройти к входу с другой стороны, да так, что я вас и не замечу. Не обманете? — Нет, — сухо ответила она. Поезд качнуло, Кирилл подался к ней и на Лилю повеяло его туалетной водой, горьковатой, с явственным запахом полыни. Запах ей понравился. Ах, как банально заканчиваются девичьи мечты. Поезд остановился на Комсомольской. На несколько секунд стало свободнее. Много пассажиров вышло, но затем теснота стала еще ощутимее, потому как число вошедших пассажиров заметно превышало количество покинувших вагон. Лилю и ее нового знакомого плотно прижало друг к другу, и от этого девушки стало еще обиднее. Такая ситуация только в книжках такую встретишь, и если бы он действительно был ею заинтересован, то сейчас. Но ему она нужна только как талисман, приносящий удачу в делах. Больше ни в какой ипостаси Лиля Стасова не интересна этому красивому. Дорогой, со вкусом, одетом у с приятным голосом. А ведь из-за него, из-за этого в костюме, она врала и выкручивалась, когда разговаривала с дядей Юрой Кратковым. И при этом рисковала, ведь неизвестно, согласился бы дядя Юра дать ей честное слово и ничего не говорить папе или нет. И вообще, знала бы она, что все так повернется... Она бы сразу сказала обо всем отцу и получил бы не то что разрешение, прямое указание сидеть дома и в институт не ходить, пока ситуация не прояснится. Вот и сидела бы в обнимку со своими любимыми книжками, получала бы удовольствие. Так нет же, вбила себе в голову всякую чепуху. Надо было в детстве поменьше читать про Анжелику. Она чуть не расплакалась. — Погодите-ка, снова заговорил Кирилл. — Вы сказали, что учитесь где-то на Шаболовке. — Да, в Конном переулке. А что? — Так я же работаю на Большой Тульской. — Как же я сразу-то не сообразил? Это совсем рядом. — Давайте я буду по утрам отвозить вас в институт на машине, а? — Во-первых, у меня появится твердая гарантия, что вы не проскользнете мимо меня в метро, а во-вторых, Вы своей улыбкой подарите мне удачу на весь день и сами взамен получите хоть какую-то компенсацию. Не будете давиться в метро, да еще с пересадками, а доедете с комфортом, машина у меня хорошая». Лиля вяло согласилась. «Какой смысл в этих совместных поездках, если она ему ни капельки не нравится? Но с другой стороны, если машина у него и в самом деле хорошая, то это будет круто подкатить к институту на дорогой тачке, а то она как белая ворона среди сокурсников, большинство из которых или ездит на собственных машинах, или их привозят. Да и Кирилла не стыдно продемонстрировать. Пусть все думают, что у нее такой роскошный ухажер или даже бойфренд. Не станет же она всем и каждому объяснять, что ездит в его машине исключительно в качестве талисмана. И в пятницу утром она без колебаний села в серебристый САА, припаркованный у цветочного киоска. «Лиля – это Елизавета или Лидия?» – спросил Кирилл, когда они выехали на третье транспортное кольцо. «Елизавета, и вам нравится, что вас называют Лилей?» «Не знаю». Она пожала плечами. «Я привыкла. Вообще-то до школы я была Лизой». «А что случилось в школе?» – поинтересовался он. «В нашем первом классе оказалось три Лизы, и учительница сказала, что одна из нас так и останется Лизой, а две другие девочки будут Лилей и Ветой, чтобы не путаться. Мне тогда ужасно понравилось имя Вета. Мне в голову не приходило, что можно из Елизаветы сделать Вету, и я страшно хотела, чтобы Вета досталась именно мне». Но мне досталась Лиля. Так и пошло. «А вы не пробовали отстаивать свой интерес?» «Это как?» – удивилась Лиля. «Ну, сказали бы учительницы, что хотите быть ветой. Настаивали бы. Может, даже расплакались. Нет?» «Нет», – призналась она. «Да такого я бы не додумалась. Для меня всегда слово старших было законом, а уж слово родителей и учителей тем более» я никогда никому не перечила меня так воспитали то есть вы послушная уточнил кирилл с лукавой улыбкой скажем так я разумная ровно настолько чтобы не идти на открытые конфликты со старшими годится засмеяяллась лиля вполне